Эпилог. Загадка Пикадилли была теперь раскрыта, и оставалось только разрешить все вопросы, связанные с ней, что и осуществили довольно быстро. Публикация всей этой истории вызвала большой ажиотаж, и, конечно, все газеты цитировали известную пословицу о том, что правда страннее вымысла. Майлза Дэсманда освободили из тюрьмы, и он стал своего рода героем благодаря стойкости, с которой он выдержал свое неприятное положение. Сэр Руперт дал согласие на брак Мэй Пенфилд с ним, и церемония состоялась в Сент-Джорджесе на Ганновер-сквер с большим великолепием. Затем счастливая пара уехала на континент провести свой медовый месяц. По возвращении Майлз опубликовал написанный им роман, имевший большой успех. Теперь, находясь в независимом положении благодаря богатству жены, он имел особое удовольствие писать для себя, а не для публики. Лорд Каллистон пробыл в Лондоне недолго. Так как роль, которую он сыграл в этой ужасной драме, была не самой привлекательной, поэтому как только Лена Саршайн, теперь леди Каллистон, оправилась от своей болезни, они уехали в южные моря на моряке, где среди великолепных островных пейзажей вскоре забыли этот трагический эпизод своей жизни. Сэр Руперт больше не женился, а уехал из Лондона в деревню, где заперся как отшельник и упорно отказывался видеться с кем бы то ни было. Его вера в женщин разрушилась, и его дальний родственник, при отсутствии других наследников, теперь с нетерпением ждет его кончины, так как ему не терпится насладиться поместьями Белскомб и большим доходом, связанным с ними. Филипа, Даукер забрал с улицы и отправил в школу, где его природная смекалка получила возможность дальше развиваться, и теперь молодой человек с нетерпением ждет того времени, когда Даукер посвятит его в тайны детективного ремесла и сделает его своим преемником. Что же касается самого Даукера, То он был весьма разочарован неожиданным окончанием дела, ибо если бы не случайно подслушанный разговор в библиотеке, он несомненно сделал бы все возможное, чтобы привести к виселице сэра Роберта Белскомба, когда выяснилось, что баронет не причастен к убийству. Даукер был только рад что сам не стал преступником, приведя невиновного человека к позорной казни. Но и по сей день он всегда называет загадку Пикадилли самым необычным делом, когда-либо попадавшимся ему.